Для этого надо найти кого-нибудь с машиной. Она вскинула голову и прислушалась. Ты ничего не слышала? Нет. Вроде треск какой-то. В эту минуту Аврора первую увидела, как в дверном проеме возникла фигура Джастина Уорда. Она чуть не вскрикнула, как ее напугало это бескровное лицо, словно вынурнувшее из полутьмы коридора. Мейбл выдавила она. Мейбл в свою очередь, обернулась. Взгляд ее застыл.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 Казалось, ему трудно говорить, и он жестами, вернее, всем своим видом, требует, чтобы Мэйбл отправилась с ним. Но она молча сжимала в руке перо, а он, раскрыв рот, наконец произнес. «Зайдите ко мне на минутку, хорошо?» Позже Аврора рассказывала подруге. «Ты была как закибнотизированная. Я тебе подаю знаки, не ходи, а ты встаешь, берешь с кровати мою шаль и к дверям».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 На улице никого? Я вижу только старого скоргенса Он закрывает ставни. И так по всей улице освещенными осталась лишь лавка старьевщика до бар Чарли. Часто с вами такое? К врачу обращались? Я этим всегда страдал. Смотрите в окно. Она решила, что он стесняется и, пожав плечами, подчинилась. Услышала, как он разделся и лег.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 «Со Среднего Запада?» «У меня что, тамошний акцент?» «Пожалуй, впрочем, трудно сказать. Выросли в маленьком городке?» Он не ответил. «Опасаетесь, как бы не стало известно, кто вы?» «Сидели в тюрьме?» «Нет». Мэйбл гнула свое, но не слишком настойчиво. «Так работают над шитьем, лишь бы время шло быстрее». «Боитесь угодить за решетку?» «Нет». Она не сомневалась. Уорд говорит правду. Время от времени лицо его искажалось, и он хватался за правый бок. «Почему вы не хотите, чтоб я дала вам попить горячего?» «После, когда Чарли закроет бар». «Да там, наверное, никого уже нет». С полчаса Джастин лежал, уставившись в потолок. Но всякий раз, как Мэйбл собиралась опустить штору, он останавливал ее. Чарли погасил свет. «А кто идет по улице?»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 пока не услышала в комнате шорох одежды это ты спросила она не решалась сказать мейбл чтоб та зажгла свет я устала отозвалась мейбл и добавила заснул